возразила миссис хейверс скорее испуганным, чем озадаченным тоном, когда ей пришлось признать, что Либби О'Рурк, причинившая ей такие огорчения, не посмела бы оказаться в семейном альбоме. «Мамочка не разрешает мне заводить детей? У меня есть только куклы». Барбара не знала, что на это ответить. Ум ее матери так часто совершал почти непредсказуемые и извилистые путешествия в прошлое, что она давно оставила тщетные попытки возвращения миссис Хейверс в реальность при помощи каких-либо доводов. Поэтому, отложив альбом, она не стала больше возражать аргументировать или взывать к разуму. Она просто взяла один из красочных туристических журналов, которые обожала просматривать ее мать, и провела полтора часа сидя на кровати бок о бок с женщиной, забывшей даже о том, что она родила дочь. И, разглядывая вместе с ней живописные пейзажи Таиланда, Австралии и Греции. Именно во время этого просмотра сознание Барбары наконец опробило внутреннюю оборону и мысленный голос, ранее осуждавший действия Линли, начал вести спор с новым голосом, допускавшим, что ее собственные действия можно назвать непродуманными. В ее голове происходила своеобразная бессловесная дискуссия. Одна сторона настаивала, что инспектор Линли отвратительный педант. Другая возражала, что даже будучи педантом, Он не заслуживает ее предательства, а она поступила как предатель. То, что она приехала в Челси и жаловалась на него, его близким друзьям, трудно назвать поведением преданного друга. С другой стороны, он сам также предал Барбару. Присвоив себе право усилить меру ее официального наказания и отстранив ее от участия в новом деле под надуманным предлогом, что ей, мол, нужно ненадолго затаиться, он наглядно показал, на чью сторону он встал в ее борьбе. за спасение профессиональной шкуры. Вот такой жаркий спор бушевал в ее душе. Он начался, когда она, листаясь матерью журналы, утешала больную яркими рассказами о счастливых временах, проведенных на Крите, в Микенах, Бангкоке и Перте. Он продолжался с неослабевающей силой, когда она уже под вечер ехала из Гринфорда обратно в Лондон. Даже включенная на полную громкость добрая старая запись группы «Флитвуд Мак» не могла заглушить спорящих голосов. в голове Барбары, потому что всю поездку в пение Стиви Никс вплеталась меца сопрано совести Барбары, и эта нравоучительная кантата упорно отказывалась исчезнуть из ее головы. Он заслужил, заслужил, заслужил это! — беззвучно кричал голос ее обиды. — Но как ты сама при этом выглядела, моя милая? — вопрошал голос ее совести. Барбара все еще не нашла ответа на этот вопрос к тому моменту, когда прибыла на Стилс-Роуд. и ловко втиснула свое мини на парковочное место, только что покинутой автомобилем, едва вместившим женщину с тремя детьми, двумя собаками и чем-то похожим на виолончель с ножками. Закрыв свою машину, она устало потащилась в сторону итон виллес смакуя чувство усталости, поскольку усталость предвещала сон, а сон предвещал угасание жаркого спора внутренних голосов. Однако, когда Барбара свернула за угол и подошла к желтому, Эдвардианскому дому, за которым находилось ее крошечное жилище, то услышала другие голоса. Новые, реальные голоса доносились с выложенной плитами площадки перед окнами квартиры цокольного этажа. И один из этих голосов, детский, окрасился оттенком ликующей радости, как только Барбара вошла в ярко-оранжевую калитку. «Барбара, привет! Привет! Мы с папой пускаем мыльные пузыри. Иди к нам и посмотри». Когда они попадают на свет, то сияют, как радуга. Ты видел такое, Барбара? Ну же, смотри, смотри. Девочка и ее отец сидели на деревянной скамейке перед их квартирой. Причем дочь была озрена последними лучами заходящего солнца, а отец скрывался в глубокой тени, прирезаемый огоньком его сигареты, похожим на светлячка.